Глава 12. Битва. Продолжение. Ну что же, ядер или нас потопят как собак, закричал Кирнок к констапелю Дюрану, лишь только последний показался на палубе. Ни одного, сказал скрежеща зубами доктор. Чтоб тысячи миллионов чертей побрали брик, и нечем, совершенно нечем принять англичан, которые хотят нас обордировать. Смотри, видишь? Сказав это, Кернок толкнул Дюрана на бортовую сеть, которая разорвалась на куски. Действительно, Корвет, несмотря на то, что имел жестокие повреждения, шел Фордевинт на брик под клочком своего фока. Между тем, как копчик, потерявший почти все свои паруса и управляемый только посредством своего кливера и бизани, не мог избежать абордажа, на который покушались превосходящие числом англичане. «Не ядра! Не ядра!» – кричал Кернок в страшном иступлении. И пират, задыхаясь от бешенства, разбил на куски один из компасов, возле которого находился. Но вдруг, как пораженный внезапной мыслью, закричал, ревя от радости. «Пиастры! Боже мой, ребята, пиастры! Набьем ими наше орудие по горло! это картечь стоит всякой другой! Англичане желают монет, они получат их, да еще и горячих, которые, выходя из наших пушек...» Будут скорее походить на бронзовые слитки, нежели на добрые испанские гурды. Пиастры наверх! Пиастры!» Эта мысль одушевила экипаж. Господин Дюран бросился в трюм, и вскоре были выкачены три бочки серебра, около 150 ливров. «Смерть англичанам!» – закричали остальные, бывшие в состоянии сражаться, 19 пиратов, черные от пороха и дыма и обнаженные до пояса, чтобы свободнее можно было действовать и какая-то дикая и упоительная радость оживила их. «Собаки-англичане не станут петь, что мы скупы», — сказал один. «Ибо такой картечи весьма достаточно, чтобы заплатить цирюльнику, который будет перевязывать их раны». «Видно по всему, что мы деремся с дамой. Тьфу, пропасть, какая вежливость! Серебряные ядра! Да мы волочимся за корветом», — сказал другой. «Мне бы ничего более было не нужно, как прибавки такого зарядного картуза к моему жалованию». «Я бы лихо покутил в Сан-Поле!» – подхватил третий. Действительно, серебро полными горстями бросали в коронады и наполняли их до краев. Пятьдесят тысяч ефимков было истрачено на это. Лишь только все орудия были заряжены, как корвет находился уже возле брига, маневрируя так, чтобы запутать свой бушприт в вантах копчика. Но Кернок искусным движением спустился под ветер англичанам и оттуда подрифовал на них. На два пистолетных выстрела корвет дал последний залп, ибо он также истощил все свои снаряды. Он также сражался мужественно и показал чудеса храбрости в продолжении двух часов этой отчаянной битвы. К несчастью, англичане не смогли прицелиться верно, и весь залп пролетел над судном Корсара, не причинив ему ни малейшего вреда. Один матрос Брига выстрелил, не дождавшись приказания. «Сумасброд!» — вскричал Кернак, и пират, пораженный ударом Энтрекеля, покатился к его ногам. «Ни под каким видом!» — продолжал он. «Не сметь стрелять, прежде чем мы сойдемся борт с бортом! В ту минуту, как англичане готовы будут спрыгнуть на нашу палубу, наши пушки плюнут им в рожу, и вы увидите, что это их славно озадачит, будьте в этом уверены!» В ту самую минуту два корабля сцепились. Все, что оставалось от английского экипажа, было на вантах и шкафутах, с энтрекелем в руке, с кинжалом в зубах, в готовности одним прыжком вскочить на палубу брига. Глубокое безмолвие на копчике. «Авэй! Годдэм авэй! Ласкарс!» — кричал английский капитан, прекрасный 25-летний молодой человек который, имея обе ноги оторванными, приказал поместить себя в бочку с отрубями чтобы остановить течение крови и иметь возможность командовать до последней минуты. «Эвэй, га-дэм!» — повторял он. «Стреляй! Теперь стреляй по англичанам!» — завопил Кернок. Тогда все англичане устремились на брик. Двенадцать коронат правой стороны изрыгнули им в лицо градом пиастров со страшным треском. «Ура!» — воскликнул экипаж Брига в один голос. Когда густой дым рассеялся, и можно было судить о действии этого залпа, то уже не видно было ни одного англичанина, ни одного. Все попадали в море или на палубу корвета, все были мертвы или жестоко изувечены. Забранными криками последовала могильная торжественная тишина. И эти восемнадцать человек, оставшиеся в живых, окруженные трупами, Одни посреди океана не могли взирать друг на друга без некоторого ужаса. Кернок, сам Кернок устремлял в оцепенении свои взоры на обезображенное туловище английского капитана, ибо серебряная кортечь оторвала ему еще одну руку. Его прекрасные белокурые волосы были обогрены кровью, но улыбка оставалась на его устах. Без сомнения от того, что он умер, думая о ней, о ней, которая, заливаясь слезами, наденет на себя длинную траурную одежду, узнав о его славной кончине. Счастливый молодой человек. У него, быть может, также есть и мать для его оплакивания, его, которого она качала младенца в колыбели. Быть может, для него рушилась блестящая будущность, знаменитое имя исчезло с ним. Какие слезы он должен по себе оставить, сколь много будут сожалеть о нем. Счастливый. Трижды счастливый молодой человек. Как много он обязан пушке Кернока. Одним ядром она создала героя, оплачиваемого в трех королевствах. Какое чудесное изобретение порох. Таков почти должен быть итог размышления Кернока, ибо он остался покойным и смеющимся при виде этого ужасного зрелища. Его матросы, напротив, долго осматривались вокруг с каким-то безумным удивлением. Но это первое чувство миновало. Беспечный и зверский нрав их снова взял вверх, и они в один голос закричали «Ура!» «Да здравствует Копчик и капитан Кернок!» «Ура! Молодцы!» — подхватил последний. «Каково?» «Видите, что у Копчика клюв острый, но теперь надо бы позаботиться об исправлении наших повреждений. По моему мнению, мы должны находиться у островов Азорских. Ветер крепчает, проворни, дети, очистите палубу!» «А что касается раненых...» «Что касается раненых», — повторил он задумчиво, ударяя машинально им по сетке. «Ты, Дюран, отвезешь их на борт корвета», — сказал он поспешно. «Для чего?» — спросил тот с удивлением. «Узнаешь», — ответил Кернок с мрачным видом, нахмурив густые свои брови. Дюран пошел исполнять приказания капитана. бормоча что он хочет с ними делать, это что-то нечисто». «Юнга, сюда!» — закричал кернок Грену де Селю, который обтирал с грустным видом часы, отказанные ему шкипером Зели, ибо они были все покрыты кровью. Юнга приподнял голову, слезы наполняли его глаза. Он приблизился к грозному капитану, не чувствуя ни малейшего трепета. Одна мысль постоянно занимала его — воспоминание о смерти Зели, к которому он был истинно сильно привязан. «Ступай в трюм и скажи жене моей, что она может прийти обнять меня, слышишь?» сказал Тернок. "Слушаюсь, капитан", отвечал Грендесель, и крупная слеза упала на часы. Он тотчас исчез через большой люк, чтобы позвать Мили. Тернок с ловкостью взошёл на Марсы и осмотрел снасти с чрезвычайным вниманием. Повреждения были многочислены, но не слишком важны. И он увидел, что с помощью запасных стеньг и рей ему можно будет продолжать путь и достигнуть ближайшей гавани рэнде сель возвратился на палубу но один ну что ж сказал керног где же жена моя дуралей капитан она она ну что она говори же собака капитан она в трюме я сам знаю почему же она не идет негодный ах капитан потому потому что она умерла умерла умерла сказал Кернок бледнее, и в первый раз лицо его выразило скорбь и тоску. «Так, капитан, умерла позади водоема, пораженная ядром, которое вошло под грузовую ватерлинию. И главное то, что тело госпожи, вашей супруги, заложило как раз отверстие, сделанное ядром, иначе бы вода вошла, и брик утонул. Как бы ни было, госпожа, ваша супруга, спасла копчик, и для нее это гораздо лучше, нежели ггране сель опустивший глаза в начале своего рассказа не в состоянии перенести сверкающего взора кернока решился приподнять голову тернока не было больше перед ним он находился уже в трюме и смотрел на мели без слезинки на глазах сложив накрест руки и стиснув судорожно кулаки ибо согласно донесению юнги голова и часть плеча ее запертые в отверстии, пробитым ядром воспрепятствовали течи усилться бедные мили Даже сама смерть ее была полезна Керноку. Пират около двух часов оставался в трюме подле останков мели. Там он излил всю свою горечь, ибо когда взошел на палубу, черты его лица являли бесстрастие и холодность. Только незадолго до его возвращения слышен был болезненный крик, и какая-то бесформенная масса исчезла среди вод. То был труп мели продолжение этого времени дюран перевез раненых на английский корвет почему же не оставляют нас на бриге?» спрашивали они с настойчивостью почтенного доктора я ничего не знаю друзья мои может быть для того что здесь чище воздух а при опасных ранах надобно переменить воздух это известно но господин дюран вот с корвета берут для брига все запасные реи и стеньги. как же мы будем плавать может быть посредством паров отвечал дюран который не мог удержаться от удовольствия пошутить. «Куда? Вы уходите, господин Дюран, и вы так же, товарищи! Что же, а мы? Господин Дюран, господин Дюран!» Так говорили раненые, имевшие довольно силы для того, чтобы кричать, но не для того, чтобы ходить, видя, что темирман хирург Констапель, сходит в свой бот и отплывает к бригу с экипажем. «Да, по всему видно, что нас для перемены воздуха послали сюда» сказал один парижанин, у которого была оторвана рука, и пуля влепилась в позвонки. «Так для чего же нас переместили, парижанин?» спросили многие голоса с беспокойством. «Для чего?» «В намерении нас уморить. Между тем, как они воспользуются нашей долей добычи. Как это подло!» «Если бы они имели хоть каплю человеколюбия, то сделали бы лучше пролом в трюме, чтобы потопить нас. Вместо того, чтобы, бросив здесь, довести добрых людей...» до необходимости пожирать друг друга, подобно акулам. Это будет нечто вроде коленя, которого я видел на улице Монтабор у господина Франкани. Тут голос его начал ослабевать, ибо я слышал от них, что ничего не осталось из съестных припасов на борту корвета, и что в отчасти для того, чтобы снабдить себя ими, он атаковал нас. К тому же прискорбно расставаться с жизнью, когда богат, ведь с моей доли приза я бы чудесно пожил в Париже. «Боже, Шамьер, Воксаль, Амбигю и красавицы! Ах!» «Да это прискорбно, так как теперь самая пора приниматься за работу, а я сдохну. Я не чувствую больше моих ног, сердце моё как будто перевернулось. Прощайте, братцы! Вам-то приходится жутко, ибо вы не так-то мягки, мои ягнята. Вас трудно будет раскусить, а чтобы проглотить, нужен будет отличный соус». Затем язык у него начал путаться так, что невозможно было расслышать ни одного слова. Пять минут спустя он умер. Парижанин предугадал – нельзя передать всех ругательств и проклятий, какими Кернок и остальной экипаж были обременены. Один раненый англичанин, который понимал по-французски, рассказал своим соотечественникам об участи их ожидавшей. Волнение увеличилось. Каждый богохульствовал на своем языке. То был шум, способный разбудить каноника но все эти несчастные были так тяжело ранены что не имели возможности приподняться и к тому же не было лодки многие из них предвидя всю жестокость участи какой представлены были их товарищи прикатывались к разрубам нитальсов и падали в море исполнено сказал дюран по возвращении своему керноку мы готовы отвечал керног южный ветер крепчает с этим фоком вместо грота и брамселями вместо марселей мы можем пуститься в путь тени правые брасы и правь на норд-норд-ост». «Итак», — сказал Дюран, указывая на разоснащенный корвет, — «этих бедняков оставим там». «Да», — отвечал Кернок. «Это распоряжение, однако, не совсем ловко». «Да, неловко». «Знаешь ли ты, сколько у нас на борту осталось съестных припасов после праздника, данного вам мною, мерзавцы?» «Нет». «Ну...» У нас остался один только бочонок сухарей, три бочки воды и ящик рому, ибо в один день вы размытарили трехмесячный запас. В этом мы столько же виноваты, как и они. Я на, на это плюю. Нам, может быть, остается еще плыть 800 миль и кормить 18 матросов, о которых прежде всего надо бы позаботиться, ибо они в состоянии работать. Но те, которых вы оставляете на корвете, передохнут, как собаки, или переедят друг друга. Ибо завтра, послезавтра они проголодаются. Я на это плюю. Пусть околевают. По крайней мере, околеют полумертвые, а не мы, которые еще в состоянии травить канат. Матросы Брига слышали этот разговор. Между ними начался ропот. «Мы не хотим покинуть наших товарищей», — говорили они. тернок бросил на них орлиный взгляд, взял свой энтрекель под мышку, сложил руки за спину и сказал грозным голосом. «Что?» «Вы не хотите?» Все молчали. «Я вижу, что вы пристранные животные», — вскричал он. «Знайте, Каналий, что мы отдалены на 800 миль от всякого берега, что для этого перехода нужно по крайней мере две недели, и что если мы оставим раненых на борту, то они выпьют всю нашу воду, а пользы принесут нам не более как весло линейному кораблю». «Это правда», — прервал Тиммерман хирург Констапель. Никто столько не пьет, сколько раненый, он как пьяница тянет досуха. А когда у нас не станет воды и сухарей, так разве святой кернок пошлет вам их? Мы вынуждены будем есть наше мясо и пить нашу кровь, как им приходится теперь собачий корм. Вам этого, видно, хочется, мошенники. Напротив же, стараясь править на Байону или Бордо, мы можем еще увидеть Францию и жить там добрыми гражданами с нашими долями приза, которые будут немаловажны особенно когда приумножатся их долями», — прибавил Кернок, указывая на раненых, находившихся на корвете. Этот убедительный довод победоносно утешил последние упреки совести упрямцев. «Одним словом, — сказал Кернок, — этому быть так, потому что я хочу. Ясно ли это, а? И первому, кто только пикнет, я заткну рот чашкой моего кинжала. Ну же, живо держи на норт». Восемнадцать человек, составлявшие тогда экипаж, повиновались безмолвно. Бросили последний взгляд на своих товарищей, своих братьев, которые при виде удаляющегося брига испускали ужасные вопли. Ветер свежал и копчик вскоре находился далеко от места сражения. Но на другой день поднялась сильная буря. Огромные горы волн с каждой минутой, казалось, готовы были поглотить бриг, который, став в дрейф, уходил от волнения под своим грот с такселем. Наконец, после трудного перехода, копчик достиг Нанта, вошел в порт, исправил свои повреждения и по приказу Кернока снова пустился в море, чтобы еще раз бросить якорь в заливе пампульском Там была создана следственная комиссия для освидетельствования законности трофея. Тогда Кернок поклялся всеми своими клятвами, что впредь он будет пришвартовываться в Сент-Томасе ибо тамошние бакланы-чиновники вздумали ловить рыбу в водах ему принадлежащих. То были его собственные выражения.